то были горячие источники, брызжущие великолепными фонтанами из артезианских колодцев, которыми природа наделила даже самое дно Байкала. Кипящая вода высоким столбом била прямо из озера. Мириады брызг, сверкающих на солнце, рассыпались целыми радужными снопами, почти моментально замерзая в воздухе.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 поправок плота. Расшатавшиеся бревна угрожали разъехаться, и их необходимо было скрепить заново. В хорошее время года пристань лиственничная служит местом остановок для всех, кто едет через Байкал в тяхту и обратно. Таким образом, пароходы и маленькие каботажные суда очень часто посещают ее, но в данный момент пристань была совсем пуста.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 Михаил испугался. Его тайна могла быть нарушена. Действительно, для них он был уже не Николаем Карпановым, а Михаилом Строговым, настоящим царским курьером. С тех пор, как они расстались высшими, журналисты встречались с ним уже два раза. Первый в Забедьера, когда он хлестнул кнутом по лицу Ивана Огарева. Второй в Томске, когда его судил Феофар Хан. «Надя, — обратился Михаил к молодой девушке, — как только иностранцы сойдут на плот, попроси их прийти ко мне». Это были действительно Гарри Бленд и Альсид Жолеве. Непростая случайность, а серьезные обстоятельства заставили их явиться сюда.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 Раздобыв себе лошадей, они и в тот же вечер выехали из Томска с твердым намерением записывать с этих пор в своих хрониках все подробно о Восточной Сибири и нравах сибиряков. Альсид Жолеве и Гарри Бленд отправились форсированным маршем прямо в Иркутск. Они надеялись опередить Феофархана, и, конечно, это удалось бы им, если бы не неожиданное появление этой третьей колонны, пришедшей с реки Енисея.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 отвечал Михаил. Но эти мерзавцы испортили вам зрение, сказал Жолюве. Со мной Надя. Ее глаза заменят мне мои. Альсид Жолюве и Гарри Бленд, обещав Михаилу строго ухранить его тайну, продолжали сидеть рядом с ним и разговаривать. Беседа велась с полчаса, никто из них не сомневался, что все три колонны татарских войск уже соединились в одну и под предводительством Эмира и Ивана Огарева подступили к Иркутску.